48. Вашингтон, округ Колумбия. Нола мерзла. Еще ее мучил голод. Кроме овсяных батончиков, обертки от которых валялись на соседнем сиденье, у нее ничего не было во рту целый день. Сколько батончики не ешь, настоящую пищу они не заменят. Нола сидела в машине уже четыре часа. Прижав блокнот к рулю, она зеленым карандашом делала новый эскиз – фасад здания наискосок через улицу. Ей нравился зеленый цвет посреди зимы. Зеленый всему придает безмятежный вид. Согласно записям в телефоне Маркуса, он звонил на этот адрес сотового. Фасад фирмы Powell Рок Инкорпорейтед» был зажат между пунктом обналичивания чеков и магазином спиртного. «Страховая компания. На витрине красовался логотип из 80-х годов XIX века. Гибралтарская скала, составленная из косых строк. Бенджамин Р. Пауэлл. Ваш надежный оплот». Вид фасада расходился с девизом. Облезлая вывеска и потрепанный тент в синюю полоску наводили на мысль, что золотые времена закончились десятки лет назад. Продолжая рисовать, Нола замечала новые подробности. Сеть зигзагообразных трещин на деревянной обшивке фасада. Под лаком все сгнило. Ржавые потеки под водосточными желобами. Явно дырявые. Легкий провал линии крыши, из-за которого правый край вывески казался выше левого. Определенно просел фундамент. Деталей было множество. Среди них бросалось в глаза главное – полное отсутствие людей. За несколько часов в контору никто не заходил, и никто из нее не выходил. Для большинства страховых компаний такое не редкость. Случайные прохожие в них обычно не заглядывают. Однако в этой не появлялись не только посетители, но и сотрудники или курьеры. Вообще никто. Даже после обеда, когда на улицу высыпали местные жители, страховая компания Пауэлла не подавала признаков жизни. Других способов разузнать, что и как, не оставалось. Поправив купленную на заправке сетчатую бейсбольную кепку, Нола схватила новый одноразовый мобильник и принялась набирать номер. Она не успела закончить, как вдруг у кафе с другой стороны улицы возникло какое-то движение. Толстяк с бородкой подтягивал к себе на поводке лохматую собаку. Бишана. Нет, гавайскую баллонку. Прохожий средних лет, дорогие туфли, перчатки тоже дорогие. Любит покрасоваться. Наклонившись вперед, он разговаривал с женщиной. Возраст под сорок, не накрашена, без обручального кольца. Собака, почти щенок. Жалобно скуля, тянула поводок в сторону ближайшего дерева. Ей сильно приспичило. Толстяк опять дернул поводок. И еще раз. Женщина целиком занимала его внимание. Песик умолял, скулил, плакал, как от боли. «Дерг!» Нола подмывала выйти из машины и сказать мужику пару ласковых. «Нельзя!» «Не отвлекайся!» мысленно приказала она себе и ввела на телефоне последние цифры номера. Как вдруг... Толстяк еще раз жестоко дернул поводок, поймав собаку в прыжке. Лохматый песик упал на спину и, посучив лапками, снова встал. Нола захлопнула крышку телефона, отбросила в сторону блокнот и пинком ноги распахнула дверцу. «Дура!» — мысленно выругала она себя. Но, услышав жалобный виск, тут же подумала. Да и хрен с ним. Девушка направилась прямо к обидчику собаки. Щенок испуганно следил за ее приближением. Нола подошла к толстяку. Нижние зубы торчат с наклоном в разные стороны, что твои пизанские башни. В юности эти зубы не видели скобок. Значит, покупку туфель перчаток пришлось чем-то отрабатывать. — Вы хотите мне что-то сказать? — строго спросил толстяк. Надеюсь, что Нола стушуется. Девушка встала прямо перед ним. — Ваша собака пытается вам кое-что сказать. — Ты меня за идиота считаешь? — Мейсон, не заводись, — попросила женщина. Толстяк, очевидно, был вспыльчив. Нола повернулась к Мейсону, придвинувшись вплотную, и оттеснив женщину локтем. — У меня бзик насчет животных, — сказала Нола. Она впирила в толстяка бешеный взгляд черных глаз с танцующими золотыми искрами, позволяя ему как следует заглянуть в бездну, на краю которой тот балансировал. В кармане нола все еще сжимала зеленый карандаш. Она прикинула, в какое из четырнадцати уязвимых мест шесть из них смертельных, его воткнуть. Рассматривая незнакомца в упор, она отметила линию косметической пересадки волос на лбу края контактных линз на расширенных зрачках и даже нитку, торчащую из воротника, дорогого шерстяного пальто. Люди в кафе начали обращать на происходящее внимание. Среди них женщина индейских кровей с длинным хвостом на затылке, в одежде свободного покроя, сидевшая с газетой за чашкой кофе-латте. Собачонка продолжала ныть. — Иди на горшок, удалец! — На горшок! — велел толстяк, позволяя собаке подтащить себя к дереву, где удалец быстро справил нужду. «Довольно?» Нола вместо ответа перехватила взгляд его спутницы. «А мужчине хорошо судить по тому, как он относится к своей собаке». Вернувшись в машину, она еще раз быстро набрала номер страховой компании. «Пора получить ответы на кое-какие вопросы».